Несколько секунд Гарри не мог прийти в себя от изумления, но, вспомнив, что уже минут пять, как начался урок, открыл дверь в теплицу и тихонько проскользнул внутрь. Профессор Стебль стояла у деревянной скамейки в центре теплицы, на которой лежали около двадцати пар наушников-заглушек. Подождав, пока Гарри займет свое место рядом с Гермионой, профессор начала урок. «Сегодня?»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 «Припишем еще десять баллов. Мандрагоры, которые сейчас перед вами, рассада, совсем еще юная». Профессор указала на глубокие ящики, и весь класс подвинулся вперед, чтобы лучше рассмотреть. В ящиках росли рядами торчащие из земли пучки лилово-зеленых листьев. В каждом около ста маленьких мандрагор. Гарри не заметил в них ничего особенного.